любопытное свидетельство приводит одна летопись, которая рассказывает что когда великой княги не было угодно молиться на белозерье, то те земли где она ходила страдали от ее холопов кровопийц хуже чем от татар к концу жизни софия стала поразительно практична, чтобы не сказать скаридно она скупала земли из пятидесяти оставшихся после нее личной ей принадлежавших волосей Только шесть не были прикуплены, а получены от мужа в подарок при женитьбе. Она расчетливо отдавала в наем разным предпринимателям соливарни, лесные массивы, грамоты на аренду своих земель, распоряжалась на них охотой, рыбной ловлей, бортничеством и так далее. — Кто грамоты мои нарушит, — грозно писала она, — тому быть от меня в казни. Софья же, историки, связывают и начало кровопролитной сфары между сынами ее Василием и двоюродными братьями. В феврале 1433 года, во время свадьбы сына, Софья увидела на Василии косом драгоценный пояс, некогда якобы принадлежавший ее семье. «Пояс же, надо вам сказать...» был в те времена весьма существенной частью мужского одеяния. Делали его обычно широким, украшали драгоценными камнями, обивали серебряными и золотыми бляшками, чтобы он сразу в глаза бросался и роскошью своей свидетельствовал о достатке владельца. Подобных поясов, уверен, в княжеской кладовой было предостаточно. Только что до этого хранительницы семейного имущества. «Наша собственность и на другом сорвать пояс смерзавца мерзавца, да и весь сказ», — вознегодовала Софья и публично, представьте себе, идет свадьба, все или масса народ с позором, забыв о всякой пристойности, собственноручно сорвала пояс с родственничка. Был, естественно, шок, затем поднялся гвалт и крик, кровно обиженная родня тут же покинула торжество Месть была обещана клятвенно на кресте и иконе. В итоге многолетний усобица начале Василий II ослепил косово а потом, в свою очередь, оба двоюродных братца отплатили ему тем же, оставив на всю жизнь коллегой. Софья Витовтовна... Провоцировавшая эту кровавую заваруху, дрожала от страха, удрала на Вологодчину, в глухой Белозерский монастырь, где, кстати, традиционно хранилась основная великокняжеская казна. После ослепления сына была сослана в... в Чухлому, через год отпущена. Поведение Софьи самым недвусмысленным образом говорит о жадности, неумности и самодурстве властной барыньки и свидетельствует, к сожалению, о крайней заземленности интересов великой княгини. Но следовало ждать иного. Провести всю жизнь в хлопотах по приобретению все новых участков, подсчетах шуб, персней, платьев, поясов и скрупулезно до последнего изумрудика расписать все это в духовном завещании. Понятно, что София к концу своих дней превратилась в малопривлекательную скажем по возможности мягко, скупую старуху. Ну да бог с ними, этими ее недостойными проступками. Если по большому счету, то Софья выполнила главную задачу своего пребывания на свете, ее имя навечно вписано в книгу жизни. Был продолжен великокняжеский род, родился сын Василий, от которого власть перешла к Ивану Третьему, тому самому литовцу в третьем поколении, кто написал «Пользуясь невзгодою России, Литва захватила себе не принадлежащие доколе мой конь будет ходить, а меч рубить, не дам покоя Литве». Глава двадцатая. Ягайла и Ядвига. Отныне Великая Княгиня Софья Витовтовна уходит с наших страниц. Приспело время рассказать о другой брачной паре, история которой тоже стала заметным явлением той эпохи. Для начала скажем вот что: